Глава девятнадцатая. Шестого вечером Карнаухов звонит мне по телефону. Фрицы не лезут, скучаю, а у меня котлеты сегодня и праздник завтра. Приходи. Я не заставляю себя ждать. Приходим. Я Ширяев, потом Фарбер. Помнишь, говоришь Ширяев, как мы с тобой под к у п я н с к о м тогда пили в последнюю ночь у меня в подвале.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 Можешь и не говорить, знаю. Обидно было, ужасно обидно, правда? А потом в каком-то селе, помнишь, старик водой нас поил. Воевать говорит не хотите? Здоровый, а не хотите? Ему не знали, что ответить. Вот бы его сейчас сюда, старика этого о д н о з у б о г о Он вдруг останавливается и глаза его становятся узкими и острыми. Такие у него были, когда он узнал, что двое бойцов сбежали. А скажи, инженер, было у тебя такое во время отступления? Мол, конец уже, рассыпалось, ничего уже нет. Было? У меня один раз было, когда через Дон переправлялись. Знаешь, что там творилось? По головам ходили. Мы вместе с одним капитаном, сапером тоже. Его батальон переправу нам налаживал. Порядки стали наводить. Мост понтонный хлипкий, весь в пробках и затычках после бомбежки. Машины в одиночку по брюхов воде проходили. Наладили кое-как. Построили очередь. А тут внавились д и майор какой-то в танкистском шлеме. До самого моста навились и своем добрался. А там встал во весь рост и зарал о на меня: какого черта не пускаешь? Танки немецкие в трех километрах, а тут порядки наводишь. Я, знаешь, так и обомлел. А он с пистолетом в руке, рожа красная, глаза вылупил. Но думаю, раз уж майоры такое говорят, значит плохо. А машины уже лезут друг на друга. Капитана моего вижу с ног ш и б л и И черт его знает, по м у т н е н и е у меня какое-то случилось. Скочил на в и л л и с а и х хрясь. Раз, другой, третий прямо. По морде его паршивой, вырвал пистолет и все восемь штук всадил. А танков, оказывается, и в по м и н е не было. И шофёр куда тодевался? Может, провокатора? Может, отвечаю я. Ширяев умолкает, смотрит в одну точку перед собой. Слышно, как в телефонной трубке кто-то ругается. А все-таки в о л я у него какая, говорит Ширяев, не поднимая глаз. е б у У кого?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 После июльских дней, каково ему было? Ты как думаешь? Ведь второй год лямку тянем. Мы вот как-нибудь 500-600 метров держим и то ругаемся. И тут не так, и там плохо, и пулемет заедает, а главное командующему за весь фронт думать надо. Газету это вероятно прочесть не успевает. Ты как думаешь, Керженцев успевает или нет?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 вытянув туго обтянутые хромовыми г л я н и щ а м и ноги. Как там на передовой, Лёшка? Спокойно? Все спокойно, товарищ старший лейтенант. Нарочито бодро, чтобы не подумали, что он заснул, отвечает Лёшка. В пятую ужин привезли. Ругаются, что жидкий. Я этому старшине покажу, когда-нибудь г д е р а к и зимуют. Если придёт ночью, разбудишь меня. Ну давай, Карнаухов. Карнаухов берет аккорд. У него оказывается очень приятный грудной голос, средний между баритоном и тенором, и замечательный слух. п о е т он не громко, но с увлечением. Иногда даже закрывает глаза. Песни все русские, задумчивые. Многие из них я слышу в первый раз. Хорошо поет. И лицо у него хорошее, к а к о е т о ясное, настоящее. Мохнатые брови, голубые глаза, не глупые, спокойные. и всегда такие. с какой-то глубокой никогда не проходящей улыбкой. Даже там на сопке они улыбались. Фарбер сидит, закрыв глаза ладонью. Сквозь пальцы пробиваются рыжие кудрявые волосы. О чем он думает сейчас? Я даже приблизительно не могу себе представить. О жене, о детях, интегралах бесконечно малых величинах или вообще ничего на свете его не интересует. Иногда мне кажется, что даже смерть его не пугает. С таким отсутствующим, скучающим видом покуривает он под бомбёжкой. Карнаухов устает, или ему просто надоедает петь, вешает гитару на г в о з д ь Некоторое время мы сидим молча. Ширеев приподымается на одном локте. Фарбер, ты до войны таким был. Фарбер поднимает голову. Каким таким?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 Ширяев садится на койку, широко раздвинув ноги. Карнаухов тихий, скромный парень. Ты не слушай Карнаухов. А это как з а г н е т так только держись. Да в этой области я не силен, отвечает ф а р б е р Ширяев смеется. Ты не подумай, что я хочу тебя испортить или ругаться научить. Упаси бог. Просто я не понимаю, как это могло получиться. А плавать ты умеешь? Плавать? Нет, не умею плавать. А на велосипеде? И на велосипеде не умею. Ну а в морду давал кому-нибудь? Да что ты пристал к человеку? в с т у п а е т с я Карнаухов. Ты с чумаком на эту тему поговори. Он туж тебе по расскажет. В морду давал. Спокойно говорит Фарбер и встает. Давал кому? Я пойду. Не отвечает на вопрос Фарбер, з а с т е г и в а я шинель. Нет, кому ты давал? Не интересно. Разрешите идти. И уходит. Странный парень, говорит Ширяев и встает. Карнаухов улыбается, у него как у ребенка две ямочки на щеках. Вчера я заходил к нему с берега шел, сидит и пишет. Письмо должно быть. Четвертую страницу тетрадочную кончал мелким мелким почерком. Ужасно хотелось мне прочесть. Ширяев еле заметно подмигивает мне. А может, то не письмо? А что же? Может, стихи? Карнаухов краснеет. Ты чё краснеешь? Я не краснею и краснеет еще больше. Ширяев, сдерживая улыбку, молчит, не с в о д и т глаз Карнаухова. Ну а твои как? Что мои стихи, конечно. Какие стихи? Думаешь, не знаю? В тетрадке, которая в клеенчатой. Как там у него керженцев? Не помнишь? Карнаухов припёрт к стенке. Да это так. От нечего делать. От нечего делать. Все вы так от нечего делать. Пушкин, вероятно, тоже от нечего делать. Через полчаса мы с Карнауховым уходим. У семафора расстаемся. Он на право, я налево. А стихи все-таки прочитаешь, говорю я ему прощаясь. Когда-нибудь, неопределенно как-то, отвечает он и скрывается в темноте.